Виньи-Сюрсен, расположенный между двумя шлюзами, занимает ложбину среди двух безлесных холмов. Это деревня, которая постепенно линяет, превращаясь в пригород. Париж скоро поглотит ее. Каждый месяц она лишается одного сада. От самого въезда ее расцвечивают рекламы, пестрые, как русский балет. Дочь судебного исполнителя... умеют смешивать коктейли. Историческим здесь обещают стать только трамвай. Его не убрать отсюда без революции. Люди здесь живут неспокойно. У детей уже другой выговор, чем у родителей. При мысле, что ты всё ещё пребываешь в "Сени" и "Уазе", чувствуешь себя как-то неловко. То есть до сих пор живёшь по тогдашнему административному делению, не в самом Париже, департамент Сен, а в провинции. Но чудо уже свершается. С приходом к власти Лаваля, ище с последних скверик, и после летних отпусков, приходящие прислуги повысили почасовую плату на 20 сантимов. Лаваль Пьер, 1883-1945, французский реакционный политический деятель, в 1931 году, предшествовавшем публикации романа Селина 1932, впервые стал премьер-министром. Впоследствии коллаборационист и премьер вишиского правительства, казнённый по суду после освобождения. Появился первый букмекер. Почтарка покупает романы о педерастах и сама придумывает куда более реалистические в том же роде. Кюре сквернословит по каждому поводу и даёт биржевые консультации послушным прихожанам. Рыба в Сене передохла, а сама река американизируется с помощью двух рядов землесосов, тракторов, бульдозеров. прилаживающих к её берегам грозную вставную челюсть из гнилья и старого железа. Трёх строительных подрядчиков посадили, жизнь налаживается. Эти местные земельные преобразования не ускользают от внимания баритона. Он горько сожалеет, что не приобрёл В соседней долине ещё несколько участков лет 20 назад, когда их навязывали покупателям по 4 су за квадратный метр, как не свежий торт. К счастью, его психотерапевтическое учреждение пока что успешно держалось, однако не без труда. Ненасытные родственники без конца и передышки добивались и требовали от него все новых методов лечения, как можно больше электричества, как можно больше подсознания, как можно больше, в особенности, на и новейших механизмов, на и внушительнейших аппаратов, причем немедленно. И баритону приходилось подчиняться под страхом быть обставленным конкурентами, владельцами таких же лечебниц, притаившихся в рощах Аньера, Паси, Монтрету и располагавшихся всеми этими роскошными цацками. Под руководством Сухадрокова баритон спешил подстроиться к современным вкусам и обзавестись, разумеется, подешевле, со скидкой по случаю. на распродажах новыми электрическими, пневматическими, гидравлическими приспособлениями, чтобы выглядеть технически оснащённым не хуже остальных и удовлетворять запросы маленьких пациентов из состоятельных семей. Он стонал, что его заставляют приобретать бесполезные машины и добиваться расположения самих сумасшедших Когда я открыл свою лечебницу, признался он мне однажды, изливая свою горесть. А было это как раз перед выставкой, большой выставкой. Мы, психиатры, представляли собой узкий круг врачей-практиков, гораздо уж, поверьте мне, менее любопытных и развращённых, нежели ныне. Никто из нас не пытался опуститься до уровня душевнобольного. Тогда ещё не было моды самому нести всякий бред под предлогом, что это способствует лечению. Моды заметьте непристойный, как всё, что приходит к нам из-за границ. Когда я начинал Фердинанд, французские врачи блюли своё достоинство. Они не считали себя обязанными тоже сходить с ума за компанию, так сказать, со своими больными. Зачем? Чтобы лучше адаптироваться к уровню пациентов? А почём я знаю? Или чтобы доставить им удовольствие, к чему это нас приведёт? Куда мы придём, спрашиваю я вас, если станем лживей и извращённей, хуже самых безнадёжных маньяков из нашей клиентуры и с неслыханной грязной гордостью примёмся подражать их ненормальностям? Можно ли, Фердинанд, поручиться в таком случае за участь нашего разума, даже простого здравого смысла? Что при теперешних порядках останется от нашего здравого смысла? Ничего, это легко предвидеть. Совершенно ничего, предсказываю вам. Это же очевидно. Прежде всего, Фердинанд, для истинно современного разума всё обесценилось. Нет больше белого, чёрного тоже. Всё раздёргано. Таков новый тип человек, такова мода. почему бы тогда не свихнуться и нам самим не медленно не начать с себя да ещё похваляться этим не объявить всё общий духовный хаос не сделать себе рекламу из нашего безумия что нас удерживает фердинанд спрашиваю я вас какая высшая но бесполезная человеческая щепетильность какая нелепая робость Знаете, Фердинанд, слушая новых своих коллег, да ещё заметьте, из числа самых уважаемых, за которыми больше всего гоняются больные и академии, мне случается спрашивать себя, куда они нас толкают? Ей-богу, это какой-то ад. Эти бесноватые ставят меня в тупик, пробуждают во мне дьявола, но главное внушают мне отвращение На любом из современных конгрессов, где они докладывают о результатах своих обычных исследований, меня охватывает панический ужас, Фердинанд. Стоит мне послушать их, как разум отказывает. Одержимые порочные, лицемерные и своротливые эти фавориты новейшей психиатрии с помощью анализа подсознания толкают нас в пропасть, прямо-таки в пропасть. Если вы, молодёжь, И дальше останетесь безучастны к происходящему. Мы в одно прекрасное утро рухнем в неё из-за того, что будем растягивать, сублимировать и стезать свой рассудок, уводя его в адскую сторону, в сторону откуды нет возврата. Так и кажется, что эти сверхутончённые умы, день и ночь мастурбируя свой здравый смысл, сами запирают себя в подземелье для отверженных душ. Я говорю день и ночь, потому что вы же знаете, Фердинанд, эта сволочь не перестаёт блудить даже ночью во сне. Этим всё сказано. И вот они углубляются в себя, расширяют свои мыслительные способности, мучают самих себя, и вокруг них остаётся лишь мерзкий винегрет. из органических отходов, варева из симптомов безумия, которые сочатся и каплит у них ото всюду. А руки у них полны тем, что осталось от разума, они вымазаны и воняют этим, они карикатурны и презренны. Всё, всё рушится, Фердинанд, всё рухнет, и скоро это предсказываю вам я, старый баритон. И вы увидите всё общее окружение, Фердинанд. Вы ведь ещё молоды. Да, увидите. О, я обещаю вам кучу радостей. Вы все переберётесь в шкуру своих пациентов. Ещё один хороший приступ безумия, ещё один и хлоп! Вперёд к сумасшедшим. Наконец-то вы станете свободным. Как вы выражаетесь? Вас слишком долго подмывало ими стать. Ничего не скажешь, смелый шаг. Но когда вы влезете в шкуру безумца, вы в ней, дружочек, и останетесь. Это я вам обещаю. Запомните хорошенько, Фердинанд. Конец всего начинается с исчезновения чувства меры. Я лучше других могу вам рассказать, с чего начался всеобщий распад. Он начался с отступления от меры, с заграничных крайностей. Нет меры, нет силы. Это же сказано в Писании. Вероятно, намек на евангельские слова, думайте скромно, по мере веры. Послание к римлянам, глава 13, стих 3. Итак, весь мир в небытие, а почему бы и нет? Вы есть, разумеется. Мы не идём туда, летим. Летим в полном смысле слова, давя друг друга. Я видел Фердинанд, как разум стал постоянно утрачивать былую уравновешенность и растворяться в колоссальных апокалиптических амбициях. Это началось около 1900. -го. Вот дата. Начиная с неё мир в целом, психиатрия в частности, свелись к отчаянному соревнованию в развращённости, похотливости, оригинальничанье, мерзости, словом, в творческом импульсе. Как выражаются наши милые коллеги, хорошенькая мешанина. Каждый сидел со раньше других посвятить себя чудовищу, зверю без сердца и удержу Этот зверь пожрёт нас всех, Фердинанд. Это ясно, и это хорошо. Зверь? Да, одна огромная голова, которая мотается, как ей вздумается. Его войны и его герои уже сверкают нам со всех сторон. Всё очень просто. Ах, нам было скучно в границах сознания. Что ж, больше скучно не будет. Для развлечения мы начнем трахать друг друга, а уж потом испытывать впечатление, интуитивные позывы, как женщины. К тому же, так ли уж необходимо в положении, до какого мы дошли, отягощать себя предательским словом логика? Конечно, нет. Логика была бы помехой в наше время, которая породила бесконечно тонких, подлинно прогрессивных ученых-психологов. Не вздумайте в этой связи Фердинанд доказывать мне, что я презираю женщин. Вот уж нет. И вы это знаете. Но я не люблю их впечатлений. Я индивид с машонкой, Фердинанд, и уж если я усвоил какой-нибудь факт, я так легко с ним не расстанусь. Знаете, случилось как-то со мной любопытная история. Меня попросили взять к себе одного писателя. Он молол чепуху. Знаете, что он нес уже больше полутора месяцев? Отольем, отольем! Он орал это на всю лечебницу. Он действительно был, так сказать, не в себе. Переступил границы разума. Но дело в том, что он действительно испытывал адские муки, когда отливал. Застарелое сужение отравляло его уриной. преграждая ей выход из мочевого пузыря. Я без конца прибегал к зонду, капле по капле удаляя излишнюю жидкость. Несмотря ни на что, родня настаивала, что умственное расстройство писателя связано с его гением. Я безуспешно пытался втолковать, что у пациента не в порядке мочевой пузырь. Семья не желала ничего слышать. Для неё он пал жертвой творческого перенапряжения, и всё тут. В конце концов мне пришлось согласиться. Вы ведь знаете, что такое родственники, не так ли? Им невозможно вдолбить, что человек, как бы он ни был им близок, всегда ничто иной, как гниль с отсрочкой. За гниль с отсрочкой они платить не станут. Вот уже лет 20 с гаком баритон из кожи лез, удовлетворяя придирчивые числавие родни своих больных Оно отравило ему существование. Человек, на мой взгляд, терпеливый и уравновешенный, он все же хранил в сердце прогорклые залежи давней ненависти к родственникам. В ту пору, когда я жил через стенку от него, он окончательно потерял терпение и упрямо силился тайком, раз навсегда так или иначе освободиться, отделаться от тирании родственников. У каждого из нас свои способы избавляться от какой-нибудь тайной муки, и все прибегают с этой целью к разным хитроумным приёмам, подсказанным обстоятельствами счастья в тот, с кого достаточно борделя. Что касается Сухадрокова, он, похоже, был очень доволен избранный им дорогой молчание. А баритон, я понял это лишь позже, В серьёз задавался вопросом, сумеет ли он когда-нибудь отделаться от родственников своих пациентов, от зависимости от них, бесконечных отталкивающих психиатрических пошлостей ради пропитания словом от себя самого. Ему так хотелось чего-то совершенно нового и непохожего, что он вполне созрел для бегства и исчезновения. Отсюда его критические тирады Его эгоизм подыхал под грузом рутины. Он был больше не в силах ничего идеализировать. Он просто мечтал удрать, унести куда-нибудь своё тело. Но баритон, в отличие от своей фамилии, был натура никак уж не музыкальная, поэтому чтобы с чем-то покончить, ему надо было по-медвежье перевернуть всё вверх дном. Он, считавший себя таким рассудительным, обрёл свободу с помощью скандала, которого лучше было бы избежать. Что до меня, то состоять у него ассистентом казалось мне вполне приемлемым. Рутина лечения нисколько меня не утомляла, хотя, конечно, мне время от времени становилось не по себе. Например, после слишком долгих бесед с пенсионерами меня охватывало нечто вроде головокружения. Словно навязчивыми фразами, бессмысленными словами они увлекали меня с собой далеко от привычного для меня берега в самую гущу своего бреда. На мгновение я терялся, не представляя, как оттуда выбраться. Я опасаюсь, что меня незаметно и навсегда заперли вместе с их безумием. Я удерживался на опасной грани разума, на его, так сказать, опушке, благодаря своей неизменной любезности с больными. Такая уж у меня натура. Я старался твёрдо стоять на ногах, но мне всё время казалось, что пациенты из-под тишка затащили меня вглубь всего незнакомого мне города. Города, улица которого раскисают по мере того, как углубляешься всё дальше между их слюнявыми домами, с плохо пригнанными, расползающимися окнами и подозрительными шумами внутри. Двери расхлабыстыны. Земля уходит из-под ног. И тем не менее, вас подмывает пройти ещё немного вперёд, чтобы проверить, хватит ли у вас сил вновь обрести свой разум среди развалин. Это желание быстро становится болезненным, как мечта о хорошем настроении и сне у невростенิก. Вы не можете думать ни о чём, кроме своего разума. Всё разлаживается. Шутки кончились.